17. -е. Это коп. Я ничего не нашел. Этого не может быть!» — закричал Камиль. «Камиль, я провел поиск по двум стам системам. Ты уверен в своей информации?» «Погоди, я передаю тебе, Луи, не вешай трубку!» Ночью только два фонаря из пяти бросали на фасад университета бледный желтоватый свет, растекавшийся у ног профессора Баланже. Сам, похожий на порождение ночи, баланжет только что протянул Камилю университетское досье некоего Сильвена Каньяра. Палец профессора упирался в графу, где был указан домашний телефон. Камиль схватил мобильник Луи и набрал номер. Сонный голос проговорил глухое «Алло?» «Сильвен Киньяр?» «Нет, это его отец». «Слушайте, вы хоть знаете, который час?» «Майор Верховен, уголовная полиция. Немедленно позовите к телефону вашего сына». «Кто это?» Камиль повторил более спокойным тоном и добавил. «Немедленно сходите за вашим сыном, месье Кеньяр. Немедленно!» «Ну, ладно». Камиль различил шум шагов, перешептывание. Потом раздался более молодой и ясный голос. «Вы сильвиен «Да, майор Верховен, уголовная полиция. Я здесь с вашим профессором, господилом Баланже. Вы участвовали в одном исследовании для нас, если помните». «Да, помню». Камиль бросил взгляд на его досье. «Парень живет в Паризи, Даже если ехать очень быстро...» Он посмотрел на часы. «У вас есть эта книга?» — спросил он. «У вас она есть?» Нет, это старое издание, мне просто показалось, что я вспомнил Вспомнили что? Ситуацию. Точно не знаю, просто мне это что-то напоминает. Слушайте меня хорошенько, Сильен. Была похищена беременная женщина. Сегодня после полудня, в Париже. Мы обязательно должны найти ее до того, как эта женщина... «Может быть, я хочу сказать, это моя жена!» Произнести эти слова, Камиль с трудом сглотнул слюну. «Мне нужна эта книга. Немедленно!» Молодой человек в телефоне ненадолго замолчал. «У меня ее нет», — сказал он, наконец, спокойным голосом. «Я читал эту книгу лет десять назад, как минимум. В названии я уверен». «Убийца из тени». В имени автора тоже. Филипп Шуб. Издателя не помню. Я стараюсь, но не могу вспомнить. Обложка стоит перед глазами. И это все. Что на обложке? Знаете, вроде тех книг с такими напыщенными иллюстрациями, кричащие перепуганные женщины, тень мужчины в шляпе у них за спиной, что-то такое... Ситуация Мужчина похищает беременную женщину, в этом я уверен Меня это поразило, потому что в то время я читал совсем другие книги Было довольно жутко, но подробности я не помню Место погаус думаю, или что-то вроде Какой Погаус? Где? Честно, больше ничего не помню Насчет Погауза точно куда вы дели книгу. За 10 лет мы трижды переезжали, не могу вам сказать, куда она делась. А издатель? Представления не имею. Я вам пришлю кого-нибудь прямо сейчас. Вы расскажете ему все, о чем можете вспомнить. Договорились? Да, думаю, да. В разговоре вы можете вспомнить что-нибудь еще, какие-то детали, которые могут нам помочь. Все может иметь значение. «А пока оставайтесь дома и не отходите от телефона. Постарайтесь припомнить эту книгу. Время, когда вы ее читали, место, где вы были, что вы тогда делали. Иногда это помогает. Записывайте. Мой заместитель сейчас продиктует вам несколько телефонных номеров. Если о чем-то вспомните, о чем угодно, немедленно позвоните. Вы меня слышите?» «Да? Хорошо», — заключил Камиль и добавил, прежде чем поменять телефон, на тот, который протягивал ему Луи. «Сильвен?» «Да?» «Спасибо вам. Постарайтесь вспомнить. Это очень важно!» Камиль позвонил Кресу и попросил его съездить в Вильпаризи. «Мальчик вроде бы умный и готов сотрудничать. Нужно внушить ему доверие, чтобы он вспомнил. Может, что-то всплывет». «Мне бы хотелось, чтобы это были вы». «Отправляюсь немедленно», — спокойно сказал Крес. «Луи сейчас перезвонит вам по другой линии, даст адрес и найдет машину с хорошим водителем». Камиль сразу же набрал следующий номер. «Я знаю, месье Лизаж, что вы не испытываете большого желания помогать нам. Что верно, то верно». «Если вы за помощью, придется вам обратиться к кому-то другому». Луи обернулся и посмотрел на Камиля, склонив голову, как если бы пытался уловить изменения на его лице. «Послушайте», — продолжил Камиль, «моя жена беременна, восемь с половиной месяцев». Голос его прервался, он сглотнул слюну. «Ее похитили из дома сегодня». После полудня. Это он. Вы понимаете? Это он. Я должен найти ее. На том конце провода повисло долгое молчание. Он убьет ее, сказал Камиль. Он ее убьет. И эта очевидность, хоть и вертелась у него в голове на протяжении часов, вдруг предстала перед ним, возможно, впервые как осязаемая реальность, как уверенность, столь несомненная, что он едва не выронил телефон и был вынужден опереться рукой о стену. Баланже дернулся помочь, Луи не шевельнулся, только в упор смотрел на Камиля, но как бы сквозь него, словно тот стал прозрачным. Взгляд у него был застывший, губы дрожали. «Месье Лизаж», — проговорил, наконец, Камиль, — «Что я могу сделать?» — спросил книготорговец. Голос его звучал почти механически. Камиль прикрыл глаза от облегчения. «Книга. Убийца из тени. Филипп Шуб». Луи повернулся к Баланже. «У вас есть английский словарь?» — спросил он глухим голосом. Баланже встал и, обойдя Луи, остановился у стеллажа. «Я знаю эту книгу, да, она старая», — заговорил наконец Лизаж. Издана где где-то в семидесятых или в восьмидесятых годах, скорее в конце семидесятых. Издательство Бильбана. Сам издатель исчез в 85-м. Его каталог не возобновлялся. Луи положил на стол, раскрыл Харапс» врученный ему Баланже. Примечание. Харапс. британское издательство, существующее с 1901 года, специализируется на издании словарей. Конец примечания. И повернулся к Камилю с белым как мел лицом. Камиль пристально на него посмотрел и почувствовал, как сердце бешено заколотилось в груди. Автоматически он спросил Лизажа, «А у вас случайно нет этой книги?» «Нет, я сейчас перепроверю. Нет, не думаю». Луи снова взглянул в словарь, потом опять на Камиле. Его губы произнесли слово, которого Камиль не разобрал. «А где ее можно найти?» «С такими изданиями сложнее всего. Это серии, не имеющие особой ценности, как и сами книги, впрочем». Не так много людей хранит их. Найти можно только по случаю, тут нужно везение. Не спуская глаз с заместителя Камиль продолжил: "Думаете, сможете ее найти? Завтра гляну". В ту же секунду Лизаш осознал до какой степени неуместна его фраза. "Я, я посмотрю, что смогу сделать. Благодарю вас", закончил разговор Камиль. Потом, не выпуская телефон из рук, спросил «Луи?» «Шуб!» — произнес Луи. «По-английски это такая рыба». Камиль по-прежнему не спускал с него глаз. «Ну и?» «По-французски — галавль». Камиль открыл рот и выронил телефон, который упал на пол с металлическим звуком. «Филипп Бюсон де Галавль», — сказал Луи. «Журналист из Лиматен!» Камиль резко повернулся и посмотрел на Мальваля. «Жан-Клод, что же ты наделал?» Мальваль покачивал головой, уставив в потолок глаза полные слез. «Я не знал! Я не знал!»